кем-то поругался, восьмерка пики. Общаешься с продавцом в магазине, восьмерка бубны. Обсуждаешь какие-то деловые проблемы, восьмерка крести. Болтаешь с приятным тебе человеком, восьмерка червей. Семерки это поглощение. Сюда входило как банальное поглощение еды, так и восприятие какой-то информации. Например, узнал что-то неприятное, это семерка пикей. Наоборот, хорошая новость, семерка червей. Сел позавтракать, семерка крести. Пересчитал деньги в кошельке, Семерка бубни. Шестерки – это перемещение. Это как наше передвижение, так и перемещение чего-либо или кого-либо с места на место. Например, идешь утром на работу – шестерка крести. Идешь в магазин – шестерка бубна. Идешь на свидание – шестерка червей. Идешь выяснять отношения – шестерка пикей. Очень важным являлось понимание того, что любое событие мы могли описать карты практически любой масти или номинала. Все зависело от нашего отношения к этому событию. Скажем. Выпил с удовольствием стаканчик сока – 7 черви. Не хочу, но пью – семь пики. Пью, думая о том, что это стоит денег – семь бубны. Просто пью – 7 крести. То есть схема не была застывшей. Каждый мог менять ее по своему желанию и усмотрению. Более того, предписывалось подогнать стандартную схему под себя, сделать ее удобной. Здесь допускалось все. Можно было изменять толкование карт, расширять эти толкования. Никаких ограничений не существовало. Фактически, каждый хакер составлял свой, присущий только ему, язык общения с мирозданием. После знакомства с программным языком начиналось знакомство с техникой раскладывания пассианса. Несмотря на то, что у хакеров существовали компьютерные программы сборки сеанса, необходимо было научиться собирать его вручную. Пассианс раскладывался следующим образом. Сначала в ряд слева направо, рубашка вниз, выкладывались любые три карты. После этого начинался их анализ с учетом масти и номинала карт. Сложение происходило в том случае, когда средняя из трех карт оказывалась между карт одинаковой масти или номинала. Например, в тройке карт валет Бубни, восьмерка Пикей и валет Червей. Пиковая восьмерка оказывалась между двух валетов. Соответственно, валет Бубей и валет Червей притягивались друг к другу вследствие сродства по номиналу. При этом восьмерка выдавливалась наверх и накрывала валет Бубей. Получалась цепочка из двух карт – восьмерка Пикей и валет Червей. Далее выкладывалась очередная карта. Допустим, ей оказывалась девятка пикей. Тогда цепочка приобретала вид. восемь пик, валет червей, девять пик. Валет оказывался между двумя пиковыми картами. Происходило сложение по масти, а именно. Валет червей накрывал восьмерку пикей. Цепочка приобретала вид. Валет черви, девять пики. Далее выкладывалась новая карта. Если очередная выложенная карта не приводила к сложению, выкладывалась новая до тех пор, пока не происходило очередное сложение. Например, это могло происходить так. Валет черви, 9 пик, дама буби, 7 крести, 10 пик, дама крести. В этой цепочке до дама крести сложения не происходило. Выложив даму крестей, мы получили свертку по масти между 7 крестей и дама крестей. Соответственно, 10 пик накрывает 7 крестей, и наша цепочка приобретала такой вид. Валет червей, 9 пикей, дама буби, 10 пики, дама-крести. Теперь следовало проанализировать полученную цепочку на предмет новых возможных сверток. Их в нашей цепочке получилось сразу две, между 9 пик и 10 пик и между двумя дамами. И здесь следовало учитывать очень важное правило. Если в ходе сложения цепочки мы получали несколько возможных сверток, то первой складывалась самая левая. В нашем случае это свертка между пиковой девяткой и десяткой. Свернув ее, мы получим цепочку валет-черви, дама-буби. 10 пики, дама крести. Теперь можно провести свертку по дамам. Получим цепочку. Валет черви, 10 пик, дама крести. Дальше эта цепочка не складывается. Можно выкладывать новые карты. Используя данный способ сложения сеанса, выкладывались все остальные карты. Если пассианск складывается, то мы имели стопку карт слева и последнюю карту справа. Сложенным таким образом пассианск соответствовал закону орла. А значит наделялся качеством приоритетности перед другими цепочками. Составив пассианс, нужно было выполнить его на практике, выполняя или отмечая вокруг себя события, соответствующие конкретным картам. Например, наша цепочка могла иметь такой вид: Валет буби 8 пики, валет черви. 9 пики. Дама буби 7 крести, 10 пики, Дама крести. Туз черви, 9 крести. 6 крести — король буби 7 пики — 9 буби Туз пики Туз крести — дама черви Валет крести 7 черви — валет пики Король черви 10 крести — 10 буби Король крести — дама пики Туз буби — 10 черви 8 крести — король пики 7 буби — 6 черви 8 буби — 8 черви 6 буби 9 черви, 6 пики.